Глава восьмая Наследство Бастарт, он и есть бастарт. Таланту Шереметьева оказался жидковат. Он взмахнул рукой и чуть помедлил, собирая силы. Но этого мгновения мне хватило, чтобы кувыркнуться в ближайшие кусты. Ух! Зеленые листья превратились в серый пепел а ветки занялись пламенем. Вот зараза! Мне пришлось откатиться по земле, чтобы не сгореть заживо. Пусть у него и слабый талант, но против меня довольно и этого. Сожжет и не поморщится. Не может деланный сражаться против урожденного. Это все знают. Но для таких случаев у меня в рукаве была козырная шестерка. Пучок соломки. Подстеленный на всякий случай. На шее у меня болталась медная подвеска на веревочке. Пальцы сами нащупали ее и согнули выступающий край. Даже через рубашку я почувствовал, как нагрелась медная пластинка. Три знака и маленькая печать сработали, укрывая меня волшебным пологом. «Где ты?» — заревел бастард. «Выйди и умри, как мужчина!» Ага, прямо сейчас бегу и падаю. Я встал с земли и вытащил пистоль. Через пламя фигура Шереметьева казалась размытым призраком, но взмах руки для нового удара я разглядел отчетливо и, не раздумывая, выстрелил в растопыренную ладонь. Бух! А! -а, -а! Попал. Замечательно: то ли от боли, то ли от злости, но бастарт ответил ударом на мой выстрел. На этот раз не огнем, а яростным порывом ветра. Воздушное крыло задуло стену огня, а затем ударило меня в грудь. Повалило обратно на землю и протащило по траве десяток шагов. В глазах потемнело, и я чуть не потерял сознание. Увы, не тягаться мне с бастардом. Подвеска треснула, знаки погасли, а других заготовок не было. Вот и все. Шереметьев шел прямо на меня. Злой, как черт, сокровавленный рукой. Похоже, выстрел из пистоля оторвал ему несколько пальцев, но не лишил возможности убивать магией. Я скривился от боли, пытаясь встать. Если уж умирать, то стоя, с честью и насмешкой над врагом. «Подъем, деланный!» «Может быть, тебе повезет, и ты сможешь отстрелить этому гаду еще что-нибудь выступающее!» Шел бастарт быстрее, чем я поднимался. Ни за что бы не успел встретить его на ногах, если бы не рыжая тень, мелькнувшая у земли. Подобрый шмурзилка с яростным мявом бросился на Шереметьева. В одно мгновение взлетел к голове, цепляясь за одежду, и вцепился зубами и когтями ему в ухо. А, -а, а Орал бастард так, будто ему голову откручивали. Попытался схватить Мурзилку искалеченной рукой, но лишь перемазался кровью. Он замотал головой, и котенок повис на разодранном мухе как экзотическая серьга. Кожа не выдержала, порвалась, и Мурзилка улетел куда-то в кусты, размахивая лапами и яростно вереща. Этой передышки. «Мне хватило, чтобы подняться и навести пистольно окровавленного Шереметьева. Сейчас узнаем, кто быстрее. Магия таланта или колдовство, вложенное в оружие?» «Отойди, племянничек!» Я обернулся на голос. Полужайки дворецкий катил большое кресло на колесиках, в котором сидел дядя. На лице старика блуждала радостная... И хищная улыбка. Не загораживай нашего гостя. Мне как раз хватит сил, чтобы прибить шереметевского ублюдка. Может, бастард и был бесчестный сволочью, но дураком он не был. Его фигура окутала мерцание колдовского щита. Не дожидаясь, пока дядя атакует, он бросился на утек. Вихляя, как заяц, пробежал между деревьями и скрылся за домом. «Жаль!» — дядя усмехнулся и посмотрел на меня. «Идем, надо поговорить». Дворецкий откатил кресло в спальню и уложил дядю в постель. Минут двадцать тот ворочился, устраиваясь поудобнее. Жаловался на жизнь, слишком жесткую постель, ленивых слуг и на весь несовершенный мир вообще. Дворецкий слушал монолог с каменным лицом и только поддакивал. «Видел — Видел, — указал дядя на него, — кремень, не человек. Что не говорю, и глазом не поведет. Он рассмеялся и шутливо ткнул Дворецкого кулаком. «Гвардеец! А теперь чаю мне налей, покрепче!» Выпив залпом здоровенную чашку, дядя посмотрел на меня. «Талант хотел себе!» Я пожал плечами. Какой глупый вопрос! А смысл его хотеть? Если при рождении Бог не дал, то не купишь и не украдешь. Все равно, как безруким ждать, что ладошка отрастет. «Драка!» явно привела дядю в хорошее расположение духа. Он снова засмеялся и покачал головой. «Талант, у рознь!» Старик внезапно перестал хохотать и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Будет тебе талант!» А не спятил ли дядя на старости лет случаем? Может, попросить дворецкого, чтобы связал его? Вдруг буянить начнет, еще поранится. — Думаешь, я в маразм впал? — Нет, дружок, ошибаешься. Дядя протянул дворецкому чашку, дождался, пока тот наполнит ее, и сделал громкий глоток. — Ты когда ехал, что думал? Что я тебе в наследство... И менее оставлю. дать тьфу на него сто раз. Мелочь это, остатки роскоши. Я, считай, все богатства, что имел, прогулял давно. Он улыбнулся, будто бы сам себе, вспоминая веселые деньки. А затем снова стал серьезным и поманил меня пальцем. Стоило мне подойти ближе... Дядя ухватил меня за камзол и притянул к себе. «Знаешь, кто я, а? Не знаешь? Я племянничек. Некромант!» Точно спятил. «Какой еще некромант? Да я в жизни такой пурги не слышал!» «Редкий у меня талант. Особый!» Дядя продолжал шептать мне в лицо. Детишки с ним, почитай, и не рождаются. И в могилку его забрать нельзя, не принимает смерть таких, как я. Но вот подарить черный талант можно. Он отпустил меня и откинулся на подушку. Мало нас, некромантов. Поэтому и не знает почти никто. В России только я... «Да инок один. Триста лет в дальнем скиту грехи замаливает. В Европке двое, да в Катае один. А больше и нету». Дядя устало улыбнулся. «Сколько мне лет? Угадай, племенничек». «Девяносто?» — 90? он покачал головой. «Сто? Нет? Еще больше?» В смехе дяди... Была грусть. «Я первого покойника при Василии темном поднял. Вот и посчитай, сколько мне лет!» Он потребовал еще чаю и продолжил. «Не веришь, племянничек? Подозреваешь, что я из ума выжил? Или насмехаюсь от безделья? Ничего, я тебе докажу!» Послезавтра ночью на погост пойдем. Покажу, как талант работает. Поднимем с тобой покойничка в четыре руки. Ты сам и убедишься. Все, иди, спать буду. Старый я уже, драться со всякими Шереметьевыми. Не мог, что ли, сам его приступнуть? Когда я выходил из спальни, дядя все ворчал, И ворчал. А дворецкий все так же невозмутимо поправлял ему одеяло. Утром, во время завтрака, блюдо мне подавала та самая орка. Ёжки Матрешки, как она на меня смотрит! Аж дымится все, будто пожар в лесу начинается. Нет обязательно надо поговорить с ключницей, зачем она эту провокацию устроила. Ни за что не поверю, что случайно так вышло. Поскольку дядя сегодня не желал меня видеть, я отправился в маленький флигель, где жил управляющий Лаврентий. После того, что я увидел в деревнях, было бы интересно узнать о доходах имения. Старичок, увидев меня, неожиданно обрадовался. «Константин Платонович, проходите, не стойте в дверях. Вы просто так или по делу?» «По делу, Лаврентий Павлович, по делу. Хочу разобраться в финансовых делах имения». «Замечательно, просто замечательно. Вы не поверите, но ваш дядя не баловал меня своим вниманием. Сами понимаете, последние годы ему было не до этого» и мне приходилось тащить груз в одиночку. «Прошу, садитесь. Кофе будете? Я его сам себе варю. Никому не доверяю. Он ведь напиток изысканный, требует бережного обращения». «Давайте кофе и поговорим». Лаврентий засуетился, достал жаровню, быстро разжег огонь и поставил на него медный кофейник. «Ах, Константин Платонович, как я рад вашему визиту! Целыми днями в одиночестве сижу. слова сказать некому. А ведь мне тоже хочется, чтобы оценили мою работу. Да похвалили, да хоть головой покачали. Но нет, уже давно никто не ходит». Пока он болтал, кофе и закипел, И старичок разлил его по двум чашечкам. Прошу, оцените вкус. Это не та бурда, что наш повар делает. Чувствуете? М -м -м -м, кардамон и мускатный орех, кажется. Да, точно. Лаврентий расплылся в улыбке. А вы знаток? Все, все, не отвлекаю. Пейте спокойно, Лаврентий Павлович. Я отпил глоток и спросил. — Не пойму, кто вы. Ни эльф, ни гном, но и не человек. — Ой, я же вроде говорил на днях, нет? Лепрекон я. Старичок зажмурился, и по его лицу побежали густые морщинки. — Ах, молодость, молодость! За некоторые ошибки приходится платить всю жизнь, Константин Платонович. Мне пришлось уехать с островов Эриу еще юным безусым мальчишкой. Лет двадцать я мотался по Европе, пока не встретил Василия Федоровича. И вот оказался здесь. Он посмотрел на меня задорным взглядом. Сразу скажу, горшка с волшебным золотом у меня нет, и радугу вызывать не умею. Растерял все, пока скитался. Ах, жук! Сам, между прочим, позавчера говорил совершенно другое. Любит он прихвостнуть, когда выпьет. Но деньги считать люблю, не без этого. Тогда расскажите, что у нас с финансами и имением. Лаврентий отставил пустую чашечку и выложил на стол толстую книгу. «Самое положительное, что могу сообщить, имение не в залоге». «Уже хорошо. А вот доходами порадовать не могу», — он покачал головой. «Если тысяча рублей набежит, считайте, удачный год был. Не слишком много, но ваш дядя жил скромно, особливо последние годы» трат больших не имел, в карты не проигрывался, так что капиталец тысяч в пять скопился. «Лаврентий Павлович скажите мне честно, какие у нас перспективы? Что можно сделать для увеличения доходов от имения?» Управляющий дернул плечом. «Можно... увеличить оброк? Небольшой задел на это есть?» Василий Федорович не усердствовал и не выжимал все до копейки. Опять же, брать мужиков на барщину, корчевать лес и увеличить посевы рядом с усадьбой. Рублей пятьсот на скрести получится? Я покачал головой. Нет, это не наш метод. Что выжимать-то? И так нищета повальная. Спасибо, что крепостные в проголодь не живут. Полагаю, у соседей дела идут получше, но и люди живут хуже. Нужны другие методы, чтобы кардинально поменять ситуацию. Спасибо, Лаврентий Палч. я понял. Скажите, какие дядя дал указания по деньгам? Могу ли я воспользоваться некоторой суммой? Даже не знаю. «Василий Федорович не давал на этот счет указаний. Полагаю, вы поговорите с ним, и он даст разрешение». Старичок несколько раз мигнул. Он, видимо, подумал, что я хочу взять деньги без ведома дяди. «Хорошо, так и сделаю. Какая сумма вам требуется? Золотом, серебром, ассигнациями? Никакой наличности». «Разрешите, я воспользуюсь бумагой и пером». Взяв чистый лист, я, почти не задумываясь, набросал список. «Вот, держите. Сможете организовать закупку и доставку в поместье?» Лаврентий пробежал глазами по списку. С каждым следующим пунктом брови у него поднимались все выше и выше, будто он собрался запускать их в межмировой эфир. «Простите, любезный Константин Платонович, я, наверное, чего-то не понимаю. Кирпичи, чугун, алхимические тигли. Вы не ошиблись?» «Ничуть. Я старался не улыбаться, видя, как ошарашил лепрекона. Все верно. Честно говоря, ожидал от вас чего угодно, но только не этого». Во взгляде Лаврентия появился неподдельный интерес. Расскажите, для чего вам это? Хочу сделать небольшую механическую мастерскую. Старичок покачал головой. Если об этом узнают в мурами, их там удар хватит. Обскакать целый город. Вот увидите. Городничий будет надуваться, кричать, что тоже откроет такое же передовое заведение, но по итогу деньги разворуют, и вы будете монополистом. Увы, я не собираюсь брать посторонние заказы. Почему? Есть несколько отличных идей, которые надо попробовать. Вот осуществим, тогда и подумаем о работе на заказчиков». «Вам виднее, Константин Платонович. Не волнуйтесь, на такое дело я найду деньги. Если Василий Федорович не захочет давать, поищу в закромах у себя». На этом мы и разошлись. Я оставил лепрекона искать финансирование, а сам отправился искать ключницу.